Глава тринадцатая. Возвращение возможности исцелять. Я принимаю прибежище в себе. Я возвращаюсь к себе. Я свободен. У моей бабушки не было возможности учиться в школе. Первые буквы она узнала от старшего сына, который, пойдя в первый класс, учил ее читать на основе того, что сам узнавал в школе. Вскоре она уже могла читать и выучила наизусть целиком легендарную вьетнамскую эпическую поэму «Сказание о Киеву», в которой насчитывается более трех тысяч строк. Кроме того, она умела считать и считала только в уме. «После исчезновения моей матери бабушка открыла в нашем доме маленькую лавочку, чтобы заработать денег на наше с братом воспитание». Каждый раз, закупая какие-то товары для продажи, например, дрова в вязанках разного размера, бабушка быстро все подсчитывала в уме и точно говорила, сколько стоит товар, пока я пыталась произвести расчеты с карандашом и бумагой. Однако бабушка совершенно не умела писать. Когда ей требовалось поставить подпись, она с огромным трудом, неуклюже держа ручку и сжимая ее изо всех сил, ставила на месте подписи крестик. Этот крестик и был ее подписью. Мне повезло гораздо больше, чем бабушке в плане возможности образования. Тем не менее, даже после 24 лет учебы, включая и медицинскую школу, я по-прежнему глубоко убеждена, что бабушка научила меня главному – любви. Хотя бабушка всегда хотела уйти в монастырь, Она не смогла стать монахиней, так как ей пришлось заменить мою мать и растить моего брата и меня. В редкие свободные минуты, вместо того, чтобы тратить время на болтовню с соседками, она садилась неподвижно на своем лежаке деревянной кровати, сделанной из толстых твердых досок, отполированных годами использования, и перебирала четки, произнося еле слышным шепотом молитвы Будди. В такие минуты Атмосфера в нашем доме становилась спокойной и сосредоточенной. Я тоже научилась вести себя тихо, пока бабушка медитировала и молилась. В первую мою ночь после приезда в Сливовую деревню с намерением стать монахиней, бабушка явилась мне во сне и сказала, «В своей жизни я столкнулась со множеством больших несчастий и смогла преодолеть их все. Ты тоже сможешь». Я проснулась и поняла более ясно, чем когда-либо, что бабушка всегда была со мной. Не так давно у меня случилась головная боль, продолжавшаяся несколько дней. Мне казалось, что кровеносный сосуд где-то в области левого виска каждые несколько минут пульсировал резкими внезапными толчками боли. Помимо дискомфорта поражал резкий характер боли, и я изо всех сил старалась сохранять внимательность к своему дыханию и телу, чтобы боль каждый раз не заставала меня врасплох. Я даже старалась пореже ходить в туалет, поскольку когда приходилось стужиться, физическое напряжение вызывало приступы боли. Однажды утром после ранней сидячей медитации и завтрака я поняла, что не в состоянии больше выносить эту боль, и отправилась обратно в постель. Мне приснилось, что я лежу поперек большой кровати вместе с бабушкой. Она молча велела мне положить голову ей на грудь. Я боялась, что моя голова слишком тяжелая для ее хрупкой груди, но все же сделала это. Во сне я заснула мирно с головой на бабушкиной груди и долго спала. Когда я проснулась во сне, она лежала неподвижно, чтобы моя голова могла лежать на ней и я снова заснула в том же положении. Когда я проснулась по-настоящему около 10 часов утра, голова у меня была лёгкая и не болела. Я пошла в туалет, но боль не вернулась и там. Я пошла на утреннее учение под харами, почувствовала два слабых толчка в той же левой височной области, а после этого боль полностью прекратилась. Остаток дня я чувствовала себя так, будто левая часть моей головы все еще покоилась на бабушкиной груди, твердый и одновременно успокаивающей и куда более удобной, чем подушка в моей жизни. Исцеление произошло в моем сне и совершенно буквально избавило меня от головной боли. Ничто не потеряно. Прошло 35 лет, но бабушка по сей день продолжает жить во мне, сопровождать меня, утешать и исцелять меня». Оглядываясь назад, я понимаю, что периоды моего детства, когда я могла жить в покое и безопасности, прошли рядом с бабушкой. С другой стороны, когда ее не было, например, когда она осталась в деревне, а мать взяла меня и моего брата в Сайгбон, где мы должны были жить в большом доме с богатым стариком и моим дядей, я подвергалась опасности и страдала. Если у нас есть возможность стать якорем для ребёнка в качестве отца, матери, брата, сестры или друга, лучшее, что мы можем подарить ему это наше присутствие и спокойствие. Кроме того, если нам выпало счастье встретить родного человека, который всегда рядом с нами вплотьи или в мыслях, как моя бабушка, у нас всегда будет возможность учиться у этого человека, и ощущать его защиту покой и счастье, даже если физически его больше нет в нашей жизни. Путь внимательности позволяет нам стать таким родным человеком для самих себя, а не только для окружающих. Надеюсь, что истории, которые я рассказала и практики, приведённые в этой книге, помогут вам стать островком безопасности для самих себя. Приняв своё страдание, развивая способность питать себя при помощи пяти сил, и, тренируясь в искусстве внимательности, мы получаем щедрый дар исцеления. Мы уже хороши такими, какие есть. У нас есть всё, что нам нужно. Нам остаётся только вернуть себе способность исцелять. Я родилась в военное время. В Соединённые Штаты я приехала шестнадцатилетней летней сиротой, держа в одной руке чемодан, а в другой – руку брата. Бабушка отправила нас на поиски мирной жизни. В моей жизни не было ни года, когда на нашей планете не шли бы конфликты между людьми. Тем не менее, я знаю, что мир — неотъемлемое право каждого из нас. Путь к нему лежит через исцеление от травмы. Сегодня многие люди находятся в ужасных ситуациях и условиях, неизбежно порождающих в мире новые травмы. Мы беженцы не только от войны, но и от жестокости, которая царит в наших сообществах и семьях, даже в стенах вполне благополучных на первый взгляд домов. Я понимаю, что условия для травмы будут возникать и дальше, если мы не научимся создавать условия для мира в себе и в обществе. Однако я не отчаиваюсь. Мне повезло жить в сообществе, где я вижу множество людей, трудящихся во имя мира и исцеление, полагаясь на своё умение зарождать энергию, способную преодолеть любую негативность. Мне очень повезло найти этот путь. Мы носим в себе не только семена травмы, но и семена исцеления. При помощи веры, усердия, внимательности, сосредоточения и прозрения мы можем создать условия для того, чтобы цветы мира расцветали даже в темноте. В мире много опасностей, но нас также окружает любовь, если мы ищем ее и сохраняем стабильность в себе и в своей практике, не теряясь в драме. Качества бодхисаттвы присутствуют в каждом из нас и ждут своего часа, чтобы расцвести.